Седьмое. Железная дорога. Если бы они были в распоряжении Наполеона, он был бы непобедим. Восторгаться их изобретением и говорить, «Я, милостивый государь, тот самый я, кто сейчас говорит с вами, утром был там-то, выехал оттуда столько-то часов назад, там сделали все свои дела и так далее, а во столько-то часов уже вернулся». Лексикон прописных истин. Восьмое. Я выехал на поезде из Руана. Риф-Друат. Примечание. Риф-Друат. Рынь-Риф-Друат. Дословно Руан правобережный. По-французски вокзал в северной части Руана на правом берегу Сены. В нем были синие пластиковые сидения и запрет высовываться из окон на четырех языках. Я обратил внимание, что для передачи этой информации английскому языку требуется больше слов, чем французскому, немецкому или итальянскому. Я сел под фотографией черно-белой в металлической рамке, изображавшей рыбачьи лодки в Иль-Доле-Роне. Рядом со мной пожилая пара читала статью в Пари-Нормандии про колбасника Фо-Дамур. убившего семью из семи человек. Примечание: Фодамур, обезумевшего от любви. По-французски конец примечания. На стекле была маленькая наклейка, которую я раньше не видел. Не выбрасывайте энергию из окон, открывая их во время отопительного периода. Конец примечания. Не выбрасывайте энергию из окон. Какая-то неанглийская формулировка. Одновременно логичная и причудливая. Я, видите ли, проявлял наблюдательность. Билет в один конец стоит 35 франков. Путешествие длится почти ровно час. Вдвое меньше, чем во времена Флобера. Первая остановка Ассель, затем Ле-Водрей, виль Гийон, Абервуа, с огромным складом Гран-Марнье. Примечание. Леводрей-Виль-Новель, дословно Леводрей, новый город. Градостроительная политика, действующая во Франции с 1960-х годов, предусматривает обустройство девяти новых городов возле существующих с целью разгрузить мегаполисы, особенно Париж, и способствовать децентрализации экономической и социальной жизни. Гран-марнье – ликер, который производят из смеси нескольких сортов коньяка и дистиллята померанца, дикого апельсина, обладает характерной горечью. Гран-марнье пьют неразбавленным в составе коктейлей, а также используют в кулинарии. Конец примечания. Масгрейв заметил, что пейзаж вдоль этого отрезка сены напоминает ему Норфолк. Больше похож на английский пейзаж, чем что-либо из виденного мною в Европе. Контролер стучит о дверной косяк своими щипцами. Металлом о металл, неповиновение исключено. Вернон. Затем вдоль широкой сены... В левом окне мы въезжаем в Мант. По адресу пляс де ля 6 обнаружилась стройплощадка. Приземистый, многоквартирный дом стоял почти готовый и уже излучал уверенную невинность узурпатора. «Гран-сюрф», в самом деле, — сказали мне в табачном киоске, «старое здание стояло тут еще год назад». Я вернулся, чтобы взглянуть еще раз. От гостиницы осталась только пара каменных воротных столбов примерно в тридцати футах друг от друга. Я подавленно таращился на них. В поезде я не мог представить себе Флобера, воющего, как нетерпеливый пес, ворчащего, страстного, который едет по тому же маршруту, Теперь на этом этапе паломничества воротные столбы мешали мне вообразить жаркие свидания Гюстава и Луизы. Ничего удивительного. Мы любим помыкать прошлым, рассчитывая что-что-что, а свой безотказный фрисон мы от него получим. Примечание «фрисон» — дрожь по-французски, особенно от предвкушаемого удовольствия. Конец примечания. «А с какой стати оно должно нам подыгрывать?» Я сердито обогнул церковь. Одна звезда в Мишленовском путеводителе. Купил газету, выпил чашку кофе, прочитал про колбасника Фодамур и решил вернуться следующим поездом. Дорога к станции называется авеню Франклина-Рузвельта, хотя реальность не дотягивает до громкого имени. В пятидесяти метрах от конца дороги, слева, я увидел кафе-ресторан под названием «Ле Снаружи, на тротуаре, фанерный попугай с ядовито-зеленым оперением держал в клюве меню. У здания был один из тех ярких фахверковых фасадов, которые претендуют на старину. Не всегда с полным основанием. Не знаю, стояло ли оно там во времена Флобера.